Молитва с возложением рук Было бы очень хорошо, если бы можно было получить помощь посредством молитвы с возложением рук. Я часто убеждался в том, что это хорошее средство для того, чтобы сломить чары дьявола. Приведу только один пример, подтверждающий, как благословенна молитва с возложением рук. Одна женщина писала мне, что ее муж, находясь во власти сатаны из-за своей матери, которая увлекалась гаданием на картах, страдал приступами тоски. Я ей посоветовал, как только у него начнется очередной приступ, молиться и возложить на него руки, так как молитва с возложением рук является делом не только руководителя общины, ибо написано, что те, кто верит, могут и должны возлагать руки. Через несколько месяцев она ответила мне, Примечательно, что мой муж был особенно терзаем в тот день, когда пришло ваше письмо. Мы вместе стали на колени, и я возложила на него руки, призывая кровь Иисуса. Казалось, что с него неожиданно сняли тяжелое бремя, устранили какое-то физическое давление. Тоска исчезла, и в течение шести месяцев не возвращалась». Следующий отрывок о молитве с возложением рук из Марбургской тетради номер 4 Гергарда Кульмана показывает значение ее в деле заботы о душе. «Кто должен возлагать руки?» У Иакова читаем. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви?» Иакова 5.14. Среди них следует прежде всего искать тех, которые в святости с полной силой могут провести молитву с возложением рук. С другой стороны, число верующих, обладающих этим даром, не ограничено кругом подобных служителей. В каждой общине есть исполненные благодати братья, наделенные такой властью. Однако следует помнить, что возложение рук проводится людьми, тесно связанными с общинами, а не путешествующими лекарями-чудотворцами. Следует остерегаться возлагающих рук, но не принадлежащих какой-либо определенной общине. Только таким образом возможно правильное душепопечительство и исключена ошибочная оценка внутреннего состояния души. Братья вообще лучше знают внутреннее состояние человека, желающего молитвы над ним с возложением рук. Пост и молитва имеют исключительное значение для получения ясности о возможности возложения рук. Деяние 13.2.3. Этому служению в Ветхом Завете придается большое значение, Так, имевший перелом рук, не допускался к служению у алтаря. Левит 21.19. В свете Нового Завета это значит, что человек, который сознательно грешит, не может участвовать в передаче благословения. Поэтому предварительно должно произойти внутреннее очищение. И только тогда, когда человек искренне хочет подчинить свою волю Богу, Бог может благословить молитву с возложением рук». В противном случае существует серьезная опасность передать другому дух греха, возлагающего руки, стать передатчиком не благословения, а греха. Потрясающая история о сынах первосвященника Скевы, Деяния 19.13 и далее, показывает, что сатанинские силы могут одолеть того, кто хочет помочь одержимому человеку, не заручившись защитой и оружием у Бога. «Приносить чужой огонь пред Господом опасно для жизни» – Левит 10.1. Поэтому считаю необходимым напомнить слова апостола Павла. «Рук ни на кого не возлагай поспешно» – 1 Тимофею 5.22. Нет сомнения, что Павел намеренно добавил предостережение, не делайся участником в чужих грехах. Благодарение. Часто оковы сатаны проявляются в том, что человека мучают богохульные мысли. Как от них освободиться? Для таких ситуаций хочу дать следующий совет. Если враг диктует тебе мысли, и ты уверен, что они исходят не из твоего сердца, следует постараться тут же изменить ход своих мыслей. Надо размышлять о Голговском кресте и совершенном на нем спасении, благодарить за это спасение. Написано, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Псалом 49, 23. Писание постоянно учит нас не забывать молиться. В послании к Ефесянам 5.20 Павел напоминает, что мы должны постоянно и за все благодарить Бога. Фессалоникийцам Он пишет, что мы должны быть благодарны за все, потому что такова воля Божья. Я уверен, постоянная благодарность за спасение есть верное средство против богохульных мыслей. Если наша жизнь наполнена хвалой и благодарностью, то враг теряет свою власть над нами. Поэтому будем учиться всегда и за все благодарить Господа. А если такие мысли придут, то молитва благодарности за крест и кровь Иисуса Христа быстро прогонит мысли, продиктованные врагом. Истины слова поэта. Сатана убегает, когда видит нас под крестом. Призвать имя Иисуса Если богохульная мысль все же настигла тебя так неожиданно, так быстро, что ты не в состоянии молиться, призови имя Иисуса. Это самое действенное средство. Написано, имя Господа – надежная крепость, верующий в ней укрывается. В минуту душевной нужды, в смятении сердца, лишь только ты призвал, произнес имя Иисуса, тут же оказался в спасительной крепости, где ты надежно укрыт, где враг не может настичь тебя». А если ты не можешь ни молиться, ни говорить, ни думать, произнеси имя Иисус. И ты увидишь, враг отступит. И чем чаще ты будешь таким образом давать отпор, тем слабее будет влияние дьявола. Не произносить богохульные мысли. Хочу сказать тебе, читатель, в утешение то, о чем не следует забывать. Бог знает все. Он знает, что богохульные мысли исходят не из твоего сердца, что они противны тебе, поэтому он не возлагает на тебя ответственность за то, что они могут прийти тебе в голову. Но ты можешь прогнать их и несешь полную ответственность, если ты эти мысли произнесешь вслух. Некоторые жаловались мне, что их мучительно преследуют такие мысли, но они всегда остерегались записывать их. Другие же не обладали той осторожностью и деликатностью и излагали в письмах эти мерзкие мысли. Мне приходилось тотчас спешить под прикрытие крови Иисуса, чтобы эти грязные мысли не оставались в моей памяти. Когда такие мысли произнесены вслух или написаны на бумаге, они приобретают силу. Уничтожить книги и предметы для гадания. Следующий совет связан с предыдущим. Все, что у тебя есть из предметов или книг, имеющих отношение к гаданию, немедленно в огонь.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 Если у тебя есть шестая и седьмая книги Моисея, немедленно сожги их. Может, у тебя есть семь небесных замков или небесное письмо? Все в огонь. Туда же пусть идут сонники и книги с заклинаниями. У тебя к порогу прибита подкова? Убери, и выбрось ее. Может быть, на цепочке часов у тебя висит четырехлепестковый трилистник, Убери его. Может быть, у тебя есть карты или так называемые планшеты, на которых пишут духи? Сожги. Пусть никакого гороскопа не будет в твоем доме. Все, что как-то связано с этими темными делами, ты должен уничтожить. Необходимо все сжечь до последней нити, связывавшей тебя с врагом. Усердное чтение Библии. Порвав все нити, связывавшие тебя с врагом, следует усердно укреплять связи с Господом. Надо чаще общаться с Господом. Бог должен войти в твою повседневную жизнь. Для этого ты должен в первую очередь ежедневно читать Библию. Я отлично знаю, чем ты возразишь мне на этот совет. Читая, я ничего не понимаю. Для меня Библия – совершенно закрытая книга. Как только я настраиваюсь на чтение Библии, в моей душе разгорается борьба, меня начинают мучить богохульные мысли. Чтобы избежать этой борьбы, я лучше совсем оставлю чтение Библии. Ты заметил, чего этим достиг враг? Он хочет через страдания отобрать у тебя Библию. Зачем? Потому что она – хлеб для твоей души. Ежедневно с усердием читая Библию, человек черпает силу противостоять греху. Через страдания дьявол вновь и вновь старается оттолкнуть нас от чтения Библии. Он пытается нас убедить, что для этого нет времени, или, по крайней мере, сейчас не время ее читать. Тут же возникнут помехи, из-за которых чтение Библии становится невозможным. В таком случае врагу надо противопоставить твердую, укоренившуюся привычку. Этому можно научиться у Даниила, который три раза в день вставал на колени и молился. Он взял это себе за твердое правило и не оставлял его, даже когда за молитву грозило наказание. Привычка молиться стала для него защитой. Эта привычка станет защитой и для нас. Тогда враг даже посредством страданий не сможет заставить нас прекратить чтение Библии. Выработай у себя твердую привычку читать Слово Божие в определенное время, лучше всего рано утром. Перед этим проси Святого Духа, чтобы Он раскрыл тебе Слово, чтобы ты понимал Слово и мог применять его в своей жизни. Даже если ты считаешь, что для тебя более понятными являются христианские книги и брошюры, они не должны заменять тебе ежедневное чтение Библии. Вскоре ты увидишь, что пелена, закрывавшая от тебя Слово Божие, спадет. И ты почувствуешь, как вместе с псалмопевцем можешь сказать «Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей» – Псалом 118, 105. «И ты будешь славить вместе с ним, радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль» – Псалом 118, 162. Постоянство в молитве. Чтению Библии должна сопутствовать молитва. Сейчас для тебя это трудно. Порою тебе кажется, будто враг зажимает тебе рот, рассеивает твои мысли. Ты засыпаешь, как только начинаешь молиться. Но пусть все это не заставит тебя отказаться от молитвы. И если твои мысли рассеиваются, если ты при этом засыпаешь, произноси слова молитвы вслух, молись громко. Не думая о том, что молитва должна быть красивой. Красивые слова ничего не значат. Господь видит твое сердце. И если речь твоя сбивчива, это не играет роли молись искренне. Говори Господу простыми словами, что у тебя на сердце. Если ты не знаешь, о чем молиться, то пусть Слово Божье пошлет тебе необходимые мысли. Пусть прочитанное в Библии станет твоей молитвой. Читая Слово, задавай себе вопросы. «Имею ли я это? Есть ли во мне это? Знаю ли об этом я? И если ты этого еще не имеешь, если этого тебе еще не достает, тогда молись об этом. Так ты научишься молиться». Чтение Библии будет всегда побуждать тебя к молитве. Общение с детьми Божьими Стремись к постоянному общению с детьми Божьими. Если в том месте, где ты живешь, имеется община, присоединись к ней и проси братьев и сестер помочь тебе. Молиться с тобои и из-за тебя, используй любую возможность встречи с детьми Божьими, чтобы вместе с ними читать Слово Божье и молиться. Ты увидишь, это дает силу душе, это помогает росту твоего внутреннего человека. Если же там, где ты живешь, нет ни общины, ни библейского кружка, то в некоторой степени их может заменить какое-либо серьезное периодическое христианское издание или посещение христианских конференций, которые время от времени проводятся в различных городах страны. Эти конференции часто являются началом целых потоков благословения. Многие нашли своего Спасителя на таких собраниях. Многие ощутили новый прилив жизненных сил. Такие конференции стоят того, чтобы потратить на них свое время. «Прибывай рядом с Иисусом». Вспомни рассказанную Иисусом историю о дьяволе, который вышел из сердца человека. Он ходил по пустынным местам, пока не вернулся и не нашел свой прежний дом прибранным и украшенным. Тогда он позвал семь своих приятелей, и человеку стало хуже, чем было раньше. Эта история предостерегает, чтобы мы все время оставались вблизи Иисуса, чтобы ежедневно ощущали действия Святого Духа. Если мы не находимся под защитой Иисуса, тогда враг может прийти вновь, и начнутся прежние страдания. Союз с Господом Если ты хочешь навсегда уйти от чар дьявола, то ты должен заключить союз с Господом и оставаться в этом союзе постоянно. Молись со Мною. Я Твой. Скажи на это свое «Аминь». Пусть твое имя, Иисус, глубоко запечатлится в моем сердце. С Тобою хочу все делать, с Тобою жить, с Тобою умереть. Пусть это будет наш путь и наш союз до последнего часа. Мужайся. Полное освобождение атаков сатаны возможно. Многие свидетельствуют об этом, основываясь на собственном опыте. Вот одно из таких свидетельств. «12 лет назад я из глупого любопытства разрешил погадать себе на картах. А за 4 года до того мне заговаривали рожистые воспаления на лице. Я в эти вещи не верю и заговоры мне не помогли. Но несколько месяцев спустя после гадания на картах на меня внезапно нашло такое сильное желание покончить с собой, что я был на волоске от того, чтобы без всякой причины выпрыгнуть из окна. С тех пор мысли о самоубийстве приходили вновь и вновь. Иногда мне казалось, что в борьбе с ними я теряю рассудок или частично уже потерял его. Внешне же жизнь протекала тихо, спокойно, если не сказать прекрасно. Последний раз борьба с мыслями о самоубийстве произошла в августе прошлого года. Будто кто-то силой тянул меня в озеро, И тут я услышал, вернее прочитал, о чарах, о власти темных сил, под влияние которых попадает человек, занимающийся колдовством, заговорами, гаданием. Я очень рассердился из-за тех глупостей, которые внушаются человеку. В конце концов, во мне настолько возросло возбуждение, меня настолько охватило беспокойство и душевные муки, что пришлось прибегнуть к усиленной молитве. Чтобы не потерять рассудок и жизнь, я молился день и ночь». И тогда, в одну из бессонных ночей, пришло избавление. И я, наконец, поверил, что освободился от оков. Неожиданно все внутри у меня возликовало, я почти физически ощутил освобождение от цепей, меня объяли невыразимый покой и твердая уверенность в спасении, которые я так долго искал, о которых так усиленно молился. С тех пор во мне живет что-то новое. Я чувствую себя защищенным и знаю, что нахожусь под защитой Господа. Теперь я в состоянии бороться со вспыльчивостью и нетерпением. Раньше мне это не удавалось. Я оглядываюсь назад, исполненной радостью и благодарностью, и смотрю вперед с великой надеждой.